Триста двадцать восьмое, ноябрь девятый. Явление чудо нельзя усмотреть глазом нечистым. Яви, яви зоркость распознавания необычного в обычном, тонкого в плотном. Тьма напряжена в яром устремлении потушить свет. На каждое ее ухищрение отвечай удвоенным ко мне устремлением. Пусть знают, что не отделяют от меня, но лишь приближают ко мне. И чем яростнее усилий их, тем тверже, упорнее, пламеннее и стремление удержать сознание на общении со мной. Так победим тьму ее же оружием, а на особой ярые попытки будем отвечать силу и ко мне устремление. Кого хотят одолеть? Сына моего, утвержденного мною, короткие руки. Допускаю их, но лишь для того, чтобы изощрить в борьбе и зоркость усилить. Надо и тьме потрудиться для света. Я их заставлю лить воду на мельницу вашу и служить вам. И будет на пользу каждая темная нападка и каждое очередное злоухищрение, Радуйтесь близости, владыки. Радуйтесь очередной победе над тьмою. Я ваш владыка, заступник и друг.